Глава восьмая Руслана Телега свернула на заросшую травой дорожку, ведущую к калитке. Володар натянул поводья и, спрыгнув на землю, помог спуститься Руслане. Навстречу им вышел молодой мужчина. Он распахнул перед гостями щербатую дверцу, приглашая их во двор. Руслана переступила порог и заметила маленькую девочку, застенчиво выглядывающую из-за спины отца. — Повитуха отказалась принять ребенка, — сказал хозяин дома, приобняв дочь за плечи. — Говорит, безнадежно это дело. — Поэтому ты позвал нас? — Руслана заметила, насколько сильно трясутся у него руки. — Вы моя последняя надежда. Я не могу позволить себе оставить калинку сиротой. — Значит... «Тебя зовут Калинка?» Руслана присела перед девочкой и ласково улыбнулась. «Ты пришла, чтобы вылечить маму?» «Я постараюсь». «Где она?» — вставил Володар, окинув двор безразличным взглядом. «В бане! Идемте, я отведу вас!» Мужчина что-то шепнул дочери, и та, подарив Руслане робкую улыбку, скрылась в избе. Они обогнули дом, прошли мимо покосившегося хлева и оказались у небольшой деревянной постройки. Хозяин потянул дверь на себя, и та, отворяясь, жалобно заскрипела. Солнечный свет проник внутрь, осветив помещение. На первый взгляд, кроме роженицы, здесь никого не было. Женщина полулежала на скамье, прислонившись спиной к печи. сложив руки на круглом животе она тяжело дышала и смотрела в пространство перед собой руслана напряглась какое то знакомое неприятное чувство закралось ей в душу она ощущала чужое враждебное присутствие, но не могла понять откуда оно исходит застыв в дверях она тщательно осмотрела Каждый угол душного помещения. «Мы здесь не одни», — шепнула она мужу и решительно переступила порог. Дверь захлопнулась у нее за спиной, и ее окутал полумрак. Единственный источник света — маленькое прямоугольное оконце под потолком и одинокая свеча на каменке, кидающая на бревенчатую стену жуткие тени. покажись мне нечисть домашняя кем бы ты ни была я знаю о мире духов, поэтому мне не составит труда увидеть тебя сначала руслана услышала скрипучий смех режущий слух она невольно зажала уши руками и уставилась на зловещее очертания отбрасываемые пляшущим язычком пламени рогнеда Володар удивленно перевел на нее взгляд, слегка коснувшись плеча, но она не слышала его. Все внимание Русланы было приковано к черному дыму над роженицей. Сплетаясь в темный сгусток, он постепенно обретал форму. — Ты! — произнесла Руслана, узнав старуху с торчащими дугообразными рожками на голове. Она устроилась на животе смертной, Подобрав под себя ноги. Длинные спутанные волосы спускались по плечам, прикрывая наготу. Изогнутые острые когти скребли по ткани сорочки-роженицы, Принося той мучительные спазмы. — А ты ожидала кого-то другого? Абдериха изогнула губы в подобии улыбки, Обнажив выпирающие вперед широкие зубы. — Рогнеда! Володар застыл на месте. Руслана поняла, что он не видит и не слышит нежить, которая терзала тело женщины. Абдериха решила показаться только той, кто попросил ее об этом. «Убирайся!» Сквозь зубы выпалила Руслана. «У тебя нет прав на этого ребенка! Я не позволю тебе его забрать!» «И что же ты сделаешь, бывшая прислужница богини смерти? Что ты можешь без своей силы? Без крыльев ты всего лишь смертная. Тебе меня не одолеть». «Это мы еще посмотрим». Она слегка сжала запястье мужа, привлекая его внимание. «Володар, мне нужны крылья». Абдериха залилась безудержным смехом. Плечи ее вздрагивали, тело сотряслось. «Ха -ха, глупая вила, неужели тебе не говорили, что стоит только вернуть назад крылья, и ты возненавидишь своего возлюбленного? Сколько я вас таких повидала! Даже дитя, рожденное в любви, «Не способна избавить от всепоглощающего презрения к тому, кто лишил тебя бессмертия!» Руслана отпрянула. Ощущение, будто ей плеснули студеной воды в лицо, вытеснило всю решимость. Неужели муж и впрямь станет ей безразличен? Настолько, что она больше никогда не захочет его видеть? «Пожалуйста!» — слабый голос роженицы вернул ей самообладание. Она опустила взгляд на смертную и неосознанно сжала протянутую ладонь. «Спасите моего ребенка! Неважно, что станет со мной, только помогите ему появиться на свет!» <смех> посмотри на нее!» <смех> нечисть явно забавлялась смятением Русланы. Она зацепила когтем влажную от пота прядь женщины и потянула на себя. «Ее время на исходе! Чувствуешь приближение смерти? Скоро я смогу забрать душу младенца в ее утробе себе! Знала бы ты!» Каковы они на вкус? «Замолчи — Замолчи! — прошипела Руслана, злясь на собственное бессилие. Старуха лишь снова рассмеялась. — Ты меня плохо знаешь. Я не такая, как другие. — Володар, принеси мне мои крылья. — Ты уверена? — осторожно спросил он. Руслана посмотрела мужу в глаза. «Ты мне не доверяешь? Считаешь, что я покину тебя, как только заполучу крылья?» «Именно так вилы и поступают, разве нет?» Абдериха откровенно развлекалась сложившейся ситуацией. Она свела вместе ладони и медленно постукивала подушечками пальцев друг от друга. «Сейчас не время думать об этом, Володар!» Мы обязаны помочь им обоим. Без крыльев мне не одолеть злобную старуху. Володар кинул мимолетный взгляд туда, где притаилась недоступная его взору Абдериха. — Хорошо, я верну их тебе. Он поцеловал жену в висок и прошептал. — Дождись меня. Руслана услышала, как за спиной хлопнула дверь. лишь на мгновение впустив дневной свет в баню. В помещении повисла тишина, нарушаемая тяжелым дыханием роженицы да скрипучим хихиканьем обдерихи. Казалось, прошла вечность, прежде чем Володар вернулся. Руслана не обернулась, она все еще держала ладонь смертной, не сводя тяжелого взгляда с нежити. С приходом мужа она ощутила безграничную силу, на которую ее тело откликнулось щемящим томлением. Каждая клеточка жаждала принять скрытую в крыльях энергию, впитать в себя всю безостатка. володар умоляюще прошептала она. «Пожалуйста, надень их!» «Если ты уйдешь, ты не потеряешь меня!» — не дала договорить ему Руслана. «Обещаю!» «Все еще веришь, что твои чувства к смертному настоящие?» С издевкой усмехнулась Абдериха. «Наивная! Вилы не способны любить, потому что у них нет сердца!» В этот момент Володар прислонил к спине жены полупрозрачные серые крылья. Руслана испытала знакомую приятную тяжесть между лопатками. Соприкоснувшись с кожей, прожилки запульсировали жидким золотом, разгоняя по чешуйкам жемчужно-пурпурное сияние. Мощь безудержным потоком хлынула в тело, проникла в сосуды, окутала организм, пропитав собой каждую частицу живительным светом. Где-то в глубине вспыхнула огненная искра. Кожа Русланы слегка замерцала. будто осыпанная кристальной крошкой. Она смирила нечисть недобрым взглядом. Уголки губ дрогнули и поползли вверх. «Ошибаешься! У меня оно бьется!» Руслана мягко высвободила ладонь смертной и сделала шаг навстречу нежити. Потом еще один. И еще. Абдериха насторожилась. Руслана ощутила ее страх. Странная решимость бывшей вилы стерла с морщинистого лица злорадную ухмылку. Она уверенно преодолела расстояние, разделявшее их. Старуха вскочила на ноги и прыгнула с лавки в надежде скрыться под досками. Руслана оказалась быстрее. Она вскинула руку и ухватила обдериху за волосы. Та пронзительно завизжала. — Пощады! Руслана дернула за седые пряди, привлекая упирающуюся старуху к себе. Она воззвала к язычку пламени, дремавшему глубоко внутри. По конечностям разлилось тепло. Еще немного, и разрушительный огонь вырывался на свободу, грозя уничтожить дух бани без остатка. Ладони Русланы излучали жар. Сердце бешено колотилось о ребра, В крови кипел адреналин. «Не будет тебе пощады!» Прошипела Руслана, выпуская пламя наружу. Абдериха вспыхнула, словно свеча. Морщинистое лицо исказило гримаса ужаса. Волосы плавились, как тонкие прутики хвороста. Рога оплывали, будто воск. Тело почернело и обуглилось, и продолжало тлеть. пока не превратилась в золу. Руслана торжествующе наблюдала, как оранжевые всполохи, заключившие нечисть в свои смертоносные объятия, стремительно пожирали ее дряхлое тело. Время для нее замедлило бег. Вокруг нее не осталось никого и ничего. Лишь манящая свобода и ненасытная жажда могущества и возмездия. Руслана проводила взглядом осыпавшийся пепел, оставшийся от обдерихи, и расправила крылья. Она не почувствовала тепла от ладони Володара на своем плече. Для нее его тоже больше не существовало. Неконтролируемое желание превосходства затмило разум, вытеснив воспоминания о возлюбленном. Она небрежно тряхнула плечом, скидывая его руку. — Рогнеда! Резким движением муж сорвал с нее крылья. Руслана вскрикнула, отпронзившей ее боли, и, выгнувшись, упала назад. Володар подхватил жену на руки до того, как она коснулась пола. — Прости меня! Последнее, что она услышала до того... как погрузилась в темноту. Звонкое собачье повизгивание ворвалось в ее сознание, вытягивая из безмятежной пустоты. Руслана открыла глаза. Она лежала на скамье во дворе собственного дома. Легкий ветерок приятно обдувал лицо, играя с выбившейся из тугой косы прядью. Где-то в стороне, Заливался яростным лаем Семаргл. Руслана осторожно приподнялась, заправила волосы за ухо и отыскала глазами белого песика. Тот пытался схватить застывшую перед ним ящерицу. «Семаргл, какой же ты все-таки глупый!» — усмехнулась она. «Иди ко мне!» Она опустила руку и похлопала по земле. Собака отвлеклась на хозяйку, что позволило ее игрушке ускользнуть. Семаргл недовольно тявкнул, провожая взглядом скрывшийся в траве чешуйчатый хвост. Руслана подхватила его на руки и прижала к себе. Еще год назад он едва умещался на ладонях. Мокрый и дрожащий, он тянулся к человеческому теплу и ласке. Теперь же доставал Руслане до колена но все так же зависел от людской заботы. — Рагнеда! — голос мужа заставил ее вздрогнуть. Руслана вскинула голову, всматриваясь в фигуру, мелькнувшую на горизонте. Память услужливо нарисовала события недавнего прошлого. Сердце учащенно заколотилось. Семаргл в ее руках заерзал и заскулил, предвкушая приближение хозяина. «Как она?» — безжизненным тоном спросила Руслана. «Пришла в себя». «А ребенок?» «С ним тоже все хорошо. Мальчик родился здоровеньким». Володар присел на корточки перед женой. «За них не волнуйся. Сама ты как?» «Это было больно». Руслана крепко обхватила собаку, чтобы та не вывернулась и не упала. «Прости, я не хотел». — Все в порядке. Это не твоя вина. Я ведь сама попросила. Главное, что все обошлось. Она спустила рвущегося с рук симаргла и тот заплясал перед хозяином, размахивая пушистым хвостом. — Только благодаря тебе! — Володар потянулся и запечатлел долгий поцелуй на ее губах. Руслана смущенно отстранилась. Мы живем в уединении. Никто не осудит меня во внезапном проявлении чувств. Семаргл заскреб лапами по его колену. — Ах, да! Сегодня у нас на ужин рыба. Пока ты отдыхала, я сходил на реку. Он выудил из-за спины сеть со свежепойманной рыбой и кивнул на свою ношу. — Идем, я подсоблю с чисткой. Володар помог жене подняться, и вместе они пошли в дом. К моменту, как Руслана переступила порог, он успел кинуть сеть с рыбой в лоханку возле печи и вывалить на стол размокшие лапти. «Смотри, что еще я обнаружил», — сказал он. «Похоже, они прилично пробыли в воде, прежде чем их прибило к берегу». «И зачем ты их принес сюда?» Все еще не понимая, к чему клонит муж, она подошла ближе и склонилась над обувью. Что в них особенного? На мой взгляд, абсолютно обыкновенные. Наверняка они остались от смертной, что присоединилась к русалкам. Сомневаюсь, что эта девица может ей стать. Отчего же? Русальная неделя всегда была богата на утопленниц. В любом случае, защита людей больше не моя забота. Теперь я больше смертная, нежели вила. Мысли вновь вернули ее в душное помещение бани, горящей обдерихи и текущей по венам опьяняющей силы. Она невольно ощутила сожаление. Володар, понимающий, взял ее за руку. — Эти лапти я сплел по твоей просьбе. — С чего ты решил? Что это именно они? — Руслана вскинула голову. — Свою работу я всегда узнаю, и неважно, в каком бы состоянии она ни была. Внутри все похолодело. Чувствуя, как земля уходит из-под ног, Руслана впилась в руку мужа. Володар приобнял ее и бережно усадил на скамью. — Вероятно, с ней что-то случилось. — — пробормотала она, — отказываюсь верить, что Мила сама избавилась от них. Она бы никогда так не поступила, если бы не было на то причин. — Может, их случайно унесло течением? — попытался успокоить жену Володар. — Она не столь беспечна, чтобы допустить подобное. — Думаешь, ее маленький секрет оказался под угрозой? Руслана подняла глаза на мужа. Он озвучил мысли, которые только что пришли ей в голову. Она спрятала лицо в ладонях. Какая же я глупая! Я наивно полагала, что Милорада возненавидит меня, когда узнает, что я ушла в мир смертных. Но я ошиблась. Мой побег принес ей только тоску и горечь разочарования. И если она оступилась... <смех> Руслана и сама не заметила, что заплакала. Слишком многое навалилось на нее сегодня. Если что-то случится, я буду виновата. Вся ответственность лежит на мне. Володар положил руки ей на плечи и прижал спиной к себе. Мне жаль. Он дал ей возможность погрузиться в себя ничего не спрашивая и не утешая, просто стоял позади и ждал, когда слезы высохнут. За это она была благодарна. Именно такое неодиночество ей сейчас было нужно больше всего. — Рогнеда! — она сидела за столом в избе, ставшей ей домом, и сжимала испорченные лапти Милорады. — рагнеда — повторил Володар и присел перед женой на колени. Его взгляд упал на обувь в ее руках. Странно, что она даже не заметила, как взяла их со стола. — Я могу чем-нибудь помочь? — Нет, все прошло, — безжизненным голосом ответила она. — Ты никогда не умела лгать, Рагнеда, — прошептал Володар. — Но я всегда буду рядом. что бы ни случилось.